Властвуя во Владимире после смерти родительской, со всеми преимуществами великого князя, Боголюбский действительно был таковым и для всей Южной Руси, ибо без его сильной руки не могли держаться на престоле Киевском, именовавшие себя великими князьями, и перед ним невольно смирялись Ольговичи Черниговские и князья Смоленские, одного с ним дома Мономахова. Обращался к нему и великий Новгород Для получения своих князей Братья его правили в пределах Южных Под его покровительством Но душой всех князей племени Мономахова Был один из младших, Мстислав Сын бывшего великого князя Киевского Изяслава Неослабного соперника отца Андреева И это заставляло иногда Боголюбского Дружиться с Ольговичами Недолго старший из них Изяслав Давидович княжил в Киеве. Место его опять заступил великий князь Ростислав Смоленский, уже однажды властвовавший там, еще до Юрия Долгорукова. Но тревожно было его княжение, и он должен был временно оставить столицу свою, на которую наступали Ольговичи. Боголюбский уважал, однако, его старость – и дал ему мирно окончить дни свои в Киеве. Племянник Мстислав, который был ему верным помощником, на краткое время заступил место Ростислава после его кончины. Но его неприязнь с великим князем Суздальским навлекла бедствие на древнюю столицу. И это одно из самых печальных событий светлой жизни Боголюбского. Не участвовал он сам в походе против князя Киевского, но дружины Суздальские соединились с единокровными Мстиславу князьями Смолинскими, с Ольговичами Черниговскими и Рязанскими и владетелем Полоцким. Одиннадцать князей русских собрались под стенами матери городов русских, И взяли приступом древнюю столицу, которая еще никогда не испытывала до толи поражения, и на сей раз подверглась опустошению от рук своих единокровных. После этого бедствия Киев совершенно утратил первенство свое над русской землей, и новая, северная столица Владимир стала во главу всея Руси. Великий князь Суздальский остался единственным властителем. Брат его Глеб водворился в Киеве под его сенью. И Мстислав Изяславич не мог уже овладеть древнюю столицу. Ростиславичи продолжали покорствовать Боголюбскому. Гроза, разразившаяся над Киевом, висела и над Великим Новгородом. Ибо беспокойные граждане изгнали от себя Святослава, сына Ростислава Киевского и требовали себе иного князя от Боголюбского. Когда же не захотел он удовлетворить их непостоянству с нарушением прав Ростиславичей, новгородцы призвали себе юного Романа, сына Мстислава, тогда еще сидевшего на Великом княжении. После падения Киева ополчение князей русских соединилось под стенами Новгорода, чтобы одним ударом сломить его твердыню. Но на сей раз помощь свыше осенила древний город и обратила в ничто все силы ополчившихся князей. Не силою оружия одолел Новгород, но молитвою своего владыки, святого архиепископа Ильи, и знаменем от чудотворной иконы Матери Божией, которая прославилась по всей земле русской, и доселе чествуются церковью. Небедственное ли опустошение Киева было виною спасения Новгорода, чтобы князья, поднявшие руку на древнюю матерь городов русских, почувствовали грех свой пред Господом? Смирился и великий князь, хотя и не был участником похода, пред десницей Всевышнего, и умиротворился с Новгородом, Благодаря посредничеству святителя В последние годы жизни Боголюбского Расстроились добрые отношения с Ростиславичами Смоленскими По смерти брата своего Глеба Уступил он Киев старшему в их роде князю Роману Но по возникшей клевете о насильственной будто бы смерти брата И о том, что убийцы его живут у Ростиславичей, велел он выехать из Киева слабому роману. Без прикословия повиновался кроткий князь. Но младший брат его Мстислав, прозванный храбром по своей воинской доблести, вступился за честь своего рода, ибо могущество Боголюбского становилось тягостным для князей южных, которые не могли равнодушно видеть, что Киев уступил первенство свое Владимиру. Рюрик, брат Романа, княжевший в Новгороде, во дворе он был Мстиславом в Киеве. Возгорелось опять междоусобие на юге. Дружины Суздальские с их союзниками смоленскими осадили Мстислава в Вышгороде. Но храбрый князь воспользовался нерешительностью союзников и одержал над ними славную победу, которая увековечила ему имя «Храброго». Видя, однако, нравственное преимущество Боголюбского над всеми современными ему князьями, решился он умиротвориться сильным и мудрым властителем и просил его согласия на вторичное выдворение старшего брата Романа в Киеве. Со своей стороны и великий князь был склонен к миру, но еще не совершенно устроилось умиротворение, когда ужасная весть поразила всю русскую землю о неслыханном дотоле смертоубийстве державного князя. Несмотря на христианские добродетели князя, на чрезвычайную доброту его и благочестие, были у него тайные завистники и враги из числа своих присных. Но не обращал на них внимания благочестивый князь и продолжал в уединении Боголюбова подвижнический образ своей жизни. Часто проводил он ночи в молитве, взирая на лик Господа и его святых сокрушенным сердцем и слезами покаяния. Сама ложница его примыкала к церкви, и часто в тишине ночи он сам зажигал свечи перед иконами, плача о грехах своих, и ни во что вменяя мимо текущее царство свое перед небесными благами. Каждый день он рассылал по городу различные брашна и питья нищим и больным, и никогда не отвергал ни единого нищего, рассуждая сам себе. Быть может, это сам Христос пришел испытать меня в лице одного из меньших своих братьев. Слышал он и о тайных кознях, враждебно против него устрояемых, но думал сам себе, «Если Господа моего распяли спасаемые им люди, то и полагающий душу свою за друзей своих, есть верный его ученик». Сирых кормитель – Он положил душу своего за самого Господа, как правый исполнитель всех его заповедей. За живую, пламенную любовь свою ко Господу он удостоен был страдальческой кончины.